Край болотных озер День за днем идет плод вниз по реке. Все дни одинаково солнечные, с калимой в воздухе и яростно красными закатами. Калима — смесь саванной пыли и дыма лесных пожаров. За день несколько десятков километров, не больше. Мимо песчаных отмелей, где несут караул изящные серебристые белые цапли. Большие серо-голубые магдаленские и маленькие пепельные флоридские цапли. Через плесы, где стайки черно-белых водорезов проносятся над водой, как бы снимая сливки красными клювами. Утром и вечером над рекой пролетают с одного угодья на другое полчища египетских цапель. Они здесь новички, даже можно сказать незваные гости. Сорок лет назад их не было на этой стороне Атлантики. Они оставались верными своей родине, Африке, и сопровождали странствующие в саванне стада. Никто не знает точно, как это случилось, но между двумя мировыми войнами появилась первая стая в Венесуэле. Может быть, ее туда занесло бурей. Африканские гости остались, размножились и начали сопровождать пасущий скот, как тысячелетиями ходили за слонами и буйволами. Теперь их можно встретить от Бразилии до Флориды, и они продолжают распространяться, ведь в новом свете у них нет естественных врагов. Прежде среди коров, хватая вспугнутых копытами кузнечиков и прочих насекомых, вышагивали белые цапли, как большая, так и маленькая изящная, с черным клювом. Их и сейчас можно увидеть за этим занятием. Но в девяти случаях из десяти их место заняли египетские цапли, а белые цапли отступили в болота и на берега рек. До сих пор по обе стороны реки, сколько хватал глаз, тянулись сплошные пастбища. Теперь ландшафт постепенно меняется. Среди побуревших от засухи лугов где на десятки километров не осталось ни одного тенистого дерева, можно увидеть первые равнинные озера с камышовыми зарослями и широкими зелено-лиловыми полями водяных гиацинтов. Все дальше и дальше холмы и горы, обнаженные нещадной вырубкой, со страшными ранами, нанесенными эрозией на голых склонах. Дождевая вода смыла с них почву, оставив навеки бесплодные гектары камня и гравия. Так хищно и бездумно обошлись люди с тем, что высокопарно величают своей родиной. Ради одного-двух скудных урожаев или в погоне за недолговечным пастбищем они обрекали почву на погибель. Однако кое-где между озерами можно увидеть и зеленые участки. Первые поля хлопчатника Здесь за тысячелетия река отложила на поверхности саваны Мощный плодородный слой Некоторые из землевладельцев наконец-то уразумели Что эта наносная земля чересчур хороша для пастбищ И теперь ее приспосабливают под земледелием Бананы, кокосовые пальмы Добрая почва щедро оплачивает труд Только с ней надо разумно обращаться Деревни пошли чаще и выглядят совсем иначе, чем прежде. Стены уже низко не обмазанные смесью глины с навозом. Меньше крыш из пальмовых листьев, которые боятся огня. Правда, есть то преимущество, что под ними не так жарко. Дома кирпичные или бетонные. Крыши из красных или светло-серых плиток. Кое-где поблескивают алюминием водокачки. Вдоль реки тянется шоссе. Между деревнями снуют грузовики и автобусы. Поздно вечером плод приходит мимо сияющего огнями города. Над рекой изогнулся триумфальной аркой изящный стальной мост. Ниже моста начинается аллея из королевских пальм, вздымающих свои могучие кроны к темнеющему небу. Светлячки крохотными метеоритами пляшут над закрывшимися на ночь цветками гибискуса и дремлющей бугенвелией. Старик кладет руль влево, и река несет его неуклюжая суденышка к низкой пристани, у которой белеет патрульная лодка рыболовной инспекции. Оставив плод под присмотром молодого инспектора, старик поднимается к ближайшей лавке и пополняет свои запасы провианта и сигарет. Наскоро поужинав в китайском ресторане, он возвращается к плоту. Ребята из инспекции предлагают ему комнату для ночлега. Услышав в ответ, что он должен плыть дальше, они предлагают послать с ним лодочника или хотя бы немного отбуксировать плот патрульным катером. Их удивляет его улыбка и вежливый отказ. Им домек. Что теперь он сам распоряжается своим временем и хочет побыть наедине с рекой, с тропической ночью и своей пакуне. Ведь пакуне можно встретить и на спящей реке, не только в лесных дебрях. Достаточно одного-двух взмахов весла, чтобы плод подчинялся рулю. Тихо, ласково жорщит вода, рассекаемая бальсовыми бревнами. Скаркающим криком проносится мимо кваква. Пройдя с десяток километров, старик причаливает к острову и прячется под пологом от комаров, чтобы поспать немного. За два часа до восхода он готов возобновить свое плавание. Завтрак съеден, термос наполнен горячим кофе, костерок на берегу залит водой. Достаточно посильнее оттолкнулся шестом и снова течение подхватывает плод. Старик садится поудобнее, зажав под мышкой рулевое весло, раскуривает трубку и ждет зари. Река несет плод мимо полей хлопчатника и кукурузы, мимо кокосовых пальм маленькой спящей деревушки. Бурлит вода. Медленно из под подваль на востоке разгорается утренний пожар. Оголенные засухой деревья — Черными силуэтами вырисовываются на фоне все более яркого дымчато-красного зарева. Над рекой летят утки. Высоко в небе плотные стаи, ленты, клинья крупных тропических древесных уток, ведуа, песинку и малибу, направляющихся к рисовым полям у озер. Беспокойные стайки маленьких синекрылых черков совершают короткие рейды с одного берега на другой. Закрепив наглухо рулевое весло, старик достает запрятанное между узлами ружье и коробку патронов. Давно он не ел утятины, а здесь тысячи уток, и можно со спокойной совестью позволить себе подстрелить одну или две. Черки беспорядочно мечутся из стороны в сторону, спугнутые не то платом, не то движением охотника, когда он поднимает ружье. Три выстрела Всего одна птица, зато потом следует успешный дуплет. Старик вылавливает уток из воды, чистит ружье и принимается потрошить птицу. Он сварит ее в котелке на медленном огне. Свежего черка вполне можно есть два раза в день, на второй завтрак и на обед. Плод идет дальше, час за часом, и вот уже на реку тяжелым одеялом ложится полуденный зной. Только часам к четырем жара спадает. Снизу тянет ветерком это дыхание пасата, который пролетел над приморьем и большими озерами, чтобы встретить путника. Старик задремал было после полдника. Теперь он просыпается и определяет, что достиг рубежа озерного края. Хотя бы течение, пересекающее первое озеро, оказалось достаточно сильным, тогда легче будет провести через него плот. Еще километр, и вот открывается широкое устье. Ура! Течение благоприятное. Сильный поток впадает в озеро. Надо думать, не менее сильное течение продолжает реку в другом конце озера. Несколько энергичных движений рулевым веслом плот вышел в устье, Проплывает между низкими заболоченными берегами и, наконец, оказывается на широком водном просторе с большими плавучими коврами водяных гиацинтов, голубовато-лиловые цветки которых раскрываются в этот час вечерней прохлады. Отойдя от берега на несколько сот метров, старик бросает якорь под прикрытием камышового островка. Конечно, от бури камыш не защитит. Но ведь сейчас засуха, бурь, нечего опасаться. Если и подует, то с озера, а тогда можно уйти обратно в устье. Озеро простерлось на десятки километров. В разгар сезона дождей оно вдвое больше, и сейчас его окаймляет широкая полоса тучного черного ила, образованного сгнившими за тысячелетия гиацинтами. Придет время, когда этот край будет кормить множество людей. Проекты уже готовы. Идут предварительные работы по регулированию водного режима. На земле, где сейчас в лучшем случае можно пасти несколько коров и свиней, раскинутся тысячи гектаров рисовых полей, а само озеро опаяшет кольцо плотин и валов, прорезанных оросительными каналами. Рис по берегам, рыба и пернатая дичь посередине. Работа для многих тысяч рук, пища для десятков тысяч ртов. Таков план, такова мечта, которая теперь воплощается в жизнь. На оголенных хрупкой холмах будут посажены деревья робликостена и голубой эвкалипт, которые, глубоко пронизав землю своими корнями, остановят эрозию. Пока тянутся быстро растущие породы. Молодые лесничие уже занимают саженцами благородных тека и махогониевого дерева менее плодородные участки. Начало положено, теперь бы только мир и порядок, деньги, труд и добрая воля. Тогда со временем будет всем и работа, и хлеб. Чашка, кофе и трубка. Затем старик достает из длинного свертка спиннинг с большой катушкой и крючки с блесной. Плод достаточно устойчив, вполне можно забрасывать. Блесна уходит под воду на хорошем расстоянии от бревен. Старик подтягивает ее, еще раза два забрасывает без успеха, потом снова садится покурить. Куда ни погляди, птицы, птицы. Десяток разновидностей цапли и выпи. Черные ибисы с красным клювом, с зеленоватым клювом, большие трехцветные ибисы. Несколько белых. Мимо плота пролетают розовые колпицы, будто ожившие цветы. Тучи уток взмывают в воздух, кружат над камышом и снова приводняются. Шлеп. Широкий хвостовой плавник бьет по воде. Старик прячет трубку, блесна рассекает воздух. Со второго раза он чувствует поклевку и осторожно подсекает. Впечатление такое, как будто произошел взрыв. Вода бурлит и пенится. Огромная серебристая рыбина взлетает метра на два. На миг зависает и с грохотом шлепается обратно. Катушка визжит. Второй прыжок, третий. Великий Тарпон делает все, чтобы избавиться от крючка. Снова и снова разгоняется и выскакивает из воды. Старик осторожно придерживает его. Иногда опускает конец спиннинга, нейтрализуя прыжки. Не дает рыбине уйти далеко. Силой тут не возьмешь. Тарпун грубости не признает. Надо хитрить, изматывать его. Время идет. По лбу и скулам старика строится пот. Нелегкий это труд тягаться с такой рыбиной. Забыты годы, забыты болезни. Он живет полной жизнью. «Избегать всяких усилий», — сказал врач. «Избегать? Уж если прощаться с земным существованием, так лучше всего в бою. Пусть даже твой противник всего-навсего рыба». Трехметровый спиннинг из фибергласса и хитрое упорное маневрирование делают свое дело. Принято считать, что девять тарпонов из десяти срываются и уходят. В таком случае это десятый. Он измотан, можно подтягивать его к плоту. Старик рассматривает красавца. Экземпляр далеко не рекордный, что-нибудь метр с четвертью. Ходил один раз на нерест, теперь направляется к морю, чтобы набраться сил для нового нереста. Тарпон доблестно сражался, награда ему будет свобода. Старик достает длинную финку и нагибается, вдруг что-то привлекает его внимание. Два нижних луча анального плавника обхваченные серебряной проволочкой. На ней висит узкая пластмассовая бирка с номером. Вот так штука, одна из его собственных тарпонов явилась на свидание. Старик улыбается, как будто ему преподнесли роскошный подарок. Потом осторожно извлекает крючок из твердой челюстной кости. Рыба свободна. С минуту тарпон лежит на боку, отдыхая. Затем бьет хвостом, окатывает старика водой, уходит под плод и исчезает. Старик меняет рубашку, посмеиваясь про себя, разбирает спиннинг. И садится обедать. Кусок утки, ломать хлеба, чашечка другая кофе. Потом набивает свою самую большую пинковую трубку ароматным кевендишем. Удобно садиться на мешок с одеждой и любуется просторной гладью озера, вечерней тягой птиц. Воспоминания, воспоминания.